А я топала по улице на шаг позади Керра. Он шел неторопливо и был похож на ледокол, рассекающий замерзшее море. Плыл строго по курсу, оставляя после себя шлейф, освобожденный из мерзлого плена воды, пустой улицы и раскрошенные глыбы. Сравнение было настолько идиотским, что девушка заулыбалась. Однако факт оставался фактом. Люди перед Керра и впрямь инстинктивно расступались и Ая шла следом, радуясь, что в свете чужой мрачной славы можно, по крайней мере, не ждать в бок от местной шпаны. На ее яркий истерический наряд поглядывали с любопытством. Еще бы, такое зрелище. Один из местных пацанят, сидевший на пороге старого дома и смоливший сигаретный бычок, даже просвистнул в восторге. Девушка из какого-то внутреннего азартства подмигнула ему сквозь прорези в кружеве маски. И потом еще долго чувствовала спиной восхищенный взгляд. Где бы ни жили люди, они по-прежнему умели ценить необычное и красивое до да, понятия необычного и красивого сильно отличались, но все-таки. Для грязного паренька из черного сектора девушка в кричащей юбке дешевой стриптизерши выглядела достойной внимания. Странно. Что же вдруг случилось с людьми, если они, умея худо-бедно отличать хорошее от плохого, красивое от безобразного, вдруг стали жить вот так? А я посмотрела на серый город. Когда-то ведь, когда только построили эти дома, они были новыми, высокими, целыми, блестели стеклом и хромом, манили всякими соблазнами. А потом вдруг превратились в руины. Почему? Что стала причиной? Неужели нельзя вернуть, как было? Чтобы строили музеи, театры, писали книги, снимали фильмы, по вечерам гуляли в парках, в которых растут деревья, ездили на автомобилях, автобусах и метро, работали, ходили в школу, и ни у кого не было бы при себе оружия. Это же здорово! Раньше ведь было именно так. И книги, и фильмы, и путешествия, и цветы, и огромные магазины, прилавки которых ломились от продуктов. Почему же сейчас мир так съежился? Кому от этого стало лучше? Как вышло, что забыли столько всего интересного? Теперь взгляду открываются лишь руины, жалкие останки, безвозвратно ушедшие эпохи. А люди словно вычеркнули из памяти все, что было прежде хорошим. Словно не с их предками было. Научились жить иначе, презирая то, что некогда сами же создавали. «Скажи сейчас кому-нибудь, что можно не бегать с пистолетом по развальным, а, например, учиться музыке. Засмеют ведь? Скажут, дура!» «Наверное, будут правы». Мысли сами собой возвращались к разговору с татуированным парнем в двух хризантемах. Он показывал голографические карты, тыкал пальцем в переплетение коммуникации. Что-то с жаром говорил. А я слышала и ощущала обречённую безнадёжность. Из-за неведомой и зыбкой цели на периметр на бетонные стены, на колючую проволоку и мейны собирался идти вот этот немногословный мужик, шагающий сейчас впереди. Так просто, обыденно. Ей к подобному никогда не привыкнуть. Я рассказал, мол, это потому, что ей промыли мозги. А ей казалось, что это они тут все до одного чокнутые. Ну, ненормальные же. Маги с привитым лабораторно безумием эфир, одержимый информационной слежкой, Кера со своими заскоками. Ни одного ведь психически уравновешенного. Да взять хоть Гершеля, у которого мерная лента была короткой и с двумя плотными синтетическими петлями на концах. Уж явно не для удобства измерения. Вот почему любой фантастический вымысел ложится на местную шизу, как плитой. Скажем, приснилась Айке жопа в квадрате? Да мало ли что приснится! Мало ли где она могла видеть этот логотип. Но нет. Хер мгновенно вцепился в дурацкий сон. Теперь он идет на мины, танки, пулеметы. Вызов, блин. А дальше абсурдную легенду выстраивали, как конструктор. Подгоняя одну детальку к другой. Благо деталек много, а фантазия у всех больная. Застрелила парня. Значит, рефлексы проснулись. Рефлексы проснулись. Значит, они были. Если они были, значит, активизировалась мышечная память предыдущей личности боишься уколов так это потому что была лабораторной крыской была лабораторной крыской и помнюн жопу в квадрате да ты секретная разработка все пасьян как говорится сошелся а то что застрелить гопника многоума не надо так кто бы об этом подумал как и о том что попасть в цель можно из чистой случайности но самое страшное заключалось в другом безумие оказалось заразным а я теперь уже и самой мерещилась всякое странное Но на деле-то... На деле, если вдуматься, бред же полнейш. Кера. Девушка осторожно тронула спутника за рукав и... <гас> отлетела к стене дома, отброшенной внезапным ударом. Уже сползая по кирпичной кладке, она увидела, как из-под куртки рейдера мгновенно появились два пистолета-пулемета. А сам Кера, упав на колено, вскинул оружие. По ушам ударилась двойная очередь. Ааа! И только когда Айка поняла, наконец, что стрелять Кера собрался не в неё что цель впереди, там, где прохожие бросались в рассыпную или падали, накрыв головы руками. Более хладнокровные и опытные, откатившись к стене, уже выхватывали пистолет и вертели головами, пытаясь понять, что происходит. Где враг? Куда стрелять? От кого укрываться? На землю упал первый короткий магазин. Рукоять левого пистолета-пулемёта ударила по замку подсумка. Эластичная лента сдёрнула клапан. Отрывистое движение. Щелчок. И новый, теперь уже длинный магазин встал на место. Снова очередь. Скупая, расчётливая. И под ноги летит магазин из второго ствола. Всё очень быстро. Секунда две, не больше. А потом оглушённую ударом и грохотом выстрелов Айю подхватила за шкирку и поволокло назад а ребра всеми углами бился левый пистолет-пулемет, болтавшийся у Кера в петле. Жопа! Квадрат! В кубе! А я бежала пригнувшись а Кера еще успевал бить с правой руки короткими очередями вдоль улицы. Потом двоих беглецов прикрыл угол здания, и девушка, вывернувшись, помчалась впереди спутника. Однако перед очередным поворотом ее снова ухватили за шкирку. Да мать же твою! Она едва не опрокинулась, выругалась, а Кера, вытянув из левого рукава тонкий видеощуп, выставил миниатюрную камеру за углом. «Вперед!» Первое слово с того момента, как он отшвырнул Аю в сторону. Это слово? Это словно спустило курок. Ая рванула во все лопатки, пока рейдер из-за угла отслеживал улицу через прицел. Прохожие, которых тут оказалось всего ничего, разбегались кто куда, стараясь укрыться в развалинах или прижаться к стенам. А потом кира догнал спутницу. Однако лишь спустя квартал они наконец перешли сбега. Назад. Кера, что там было? На захват стояли шестеро. На захват кого? Меня? Не знаю. Может тебя. Может, меня за старые дела. Может, еще кого. Не спрашивать же было.